Глава седьмая. Проснулась, не спеша выныривая из сладкой дремы. Открыла глаза и несколько секунд лежала, соображая, где нахожусь. Тьма мешала разглядеть комнату, но в мозг уже прокралась мысль, что я не в своей кровати. А потом, как ушат холодной воды, на меня обрушилось понимание. Кремлёв привёз меня сюда и уехал, оставив одну. Резко села на постели и зашарила по покрывалу в поисках телефона. Он нашёлся под бедром, но толку от него не было. Нет сети. Прекрасно. И как мне отсюда выбираться? Встала и, включив фонарик, направилась в сторону выхода из комнаты. В доме стояла гробовая тишина. Остановившись на секунду, Задержал дыхание, пытаясь понять, есть ли тут кто-нибудь еще. Но, как оказалось, нет. Пусто, тихо. Входная дверь поддалась легко. Значит, он предпочел не закрывать ее. Отлично. А я боялась, что придется потратить драгоценное время на поиски ключа. На улице было тепло, несмотря на глубокую ночь. Я проспала до двух и потеряла столько времени впустую. На небе яркими бриллиантами блестели звезды. Редко удавалось увидеть такое количество во всем их великолепии. В городе из-за смога их почти не видно, но здесь... Сейчас их было столько, что глаза приклеивались к небосводу, и я как завороженная рассматривала созвездия. Выцепила самую яркую из них и мысленно помолилась. Мой сынок сейчас находится под этим же небом. Пускай ему не будет страшно. Пусть он знает, что мама скоро придет к нему и защитит от всех бед. Бриллианты стали превращаться в светлые кляксы, и я опустила голову, смаргивая слезы. Пора идти. Во дворе сети не было тоже, поэтому подошла к калитке и хотела выйти, но та оказалась заперта. Прекрасно. Придется перелезать. Сделать это оказалось несложно. Перекладины на воротах позволяли взобраться на них без особых усилий. Оказавшись, наконец, на свободе, торопливо зашагала по дороге, по которой Кремлев привез меня сюда. И уже через полчаса почувствовала, как внутри начинает закипать гнев. Какого хрена он потащил меня в эту глушь? Явно не за тем, чтобы показать, где мой сын. А я как дура повелась, без сопротивления следуя в ловушку. «И что в итоге? Я одна посреди ночи на загородной трассе?» «Прекрасно, Лера! Просто блеск!» «Ах да, забыла! С бесполезным телефоном, который не ловит сеть!» Дошла до развилки и задумалась. Я не обратила на нее внимания, когда Кремлев вез меня сюда, но сейчас почувствовала неуверенность. В какую сторону следует свернуть? Никаких опознавательных знаков не было, Да и в какой стороне город, я сейчас могла бы сказать с большим трудом. Вокруг вековые сосны, среди которых тонкая полоса асфальта просто терялась, что уж говорить о моем умении ориентироваться. Вздохнула и наугад двинулась влево. Буду надеяться, что выбрала верное направление. Спустя еще около получаса меня ждал сюрприз. Телефон наконец-то поймал сеть. Дрожащими руками набрала номер, который знала наизусть, и приготовилась ждать. Несмотря на то, что уже четвертый час ночи, ответили быстро. Лера, сонный голос черного звучал чуть хрипловато, и мне стало стыдно, что вынуждена поднять друга с постели. Андрюш, мне нужна твоя помощь. Андрей мгновенно проснулся, потому что голос стал бодрее. Где ты? А вот с этим могут возникнуть проблемы. Я на трассе, не уверена в правильности направления, но, скорее всего, к югу от города. «Какого хрена ты там делаешь? Андрей с тобой?» «Да, после смерти Пашки его лучший друг получил право отчитывать меня, как полагается, и заботиться, и защищать. Только со всеми моими переездами делать это становилось в разы сложнее». «Нет», — горло сдавил спазм, И я с трудом вытолкнула из себя фразу «Его похитили». На том конце провода послышалась отборная ругань, и Чёрный бросил приказ, прежде чем отключиться. «Включи геолокацию, как только найдешься, скинь мне координаты. Позвоню из машины. Оставайся на месте, никуда не уходи». Господи, ну почему я сама до этого не додумалась? Хотя в последнее время я вообще не блещу умом. Умудрилась проморгать похитителей сына, позволила Кремлёву увести себя в эту глушь, а что дальше? Горизонт окрасил свет фар какой-то машины, и я торопливо юркнула на обочину, прячась от неизвестного водителя. Кремлёв? Возможно, но проверять не хотелось, поэтому замерла, стараясь дышать ровнее. Геолокация действительно незаменимая вещь. Оказывается, направление я выбрала верное и теперь находилась всего в 45 километрах от города. М да, идти пешком было бы совсем не весело. Машина проехала, и я, выглянув из укрытия и убедившись, что трасса пуста, вышла на обочину. Сбросив Андрею координаты своего местоположения, я двинулась по дороге в сторону города. Стоять и ждать было бы невыносимо. Тем более, если пойду ему навстречу, гораздо быстрее увижу друга. Отгоняя дурные мысли о том, что сынок у чужих людей, быстрым шагом направилась в сторону, откуда должен был появиться черный. Он позвонил почти сразу, и я услышала на заднем фоне звук мотора. Он уже в машине, значит, будет минут через 30 от силы 40. На горизонте снова появился свет, и я по привычке юркнула в кювет. Дождавшись, пока встречка проедет мимо, вышла, проверяя, как далеко продвинулась на пути к городу. Телефон мигнул, оповещая о том, что батарея садится. Только этого не хватало. Выключила локацию и уменьшила яркость экрана. Должно хватить. Пройдя еще минут 15 по прямой, услышала звонок Андрея, тот оповестил, что уже на подъезде. Но звонок оборвался. Телефон. Выключился. Черт. Теперь придется действовать вслепую. Остановилась, мысленно отсчитывая минуты. Андрей уже подъезжал, значит, скорее всего, через пять минут будет у меня. И действительно, спустя какое-то время я увидела свет фар. В этот раз прятаться не стала. Замерла на обочине, глядя, как машина едет мне навстречу. Он гнал так быстро, что чуть не проехал мимо. Лишь в последний момент начал оттормаживаться, заметив мою фигуру. В голове промелькнуло. Когда он успел купить себе «Инфинити»? У него же была BMW. А следом за этой мыслью накатила паника. Взгляд в сторону водителя и резко рванула в кювет, стремясь скрыться за редкими деревьями. «Сука, как же не вовремя!» Ноги несли меня по пролеску, прутья кустов царапали кожу рук, хлестали по лицу, но я бежала, ощущая, как сбивается дыхание. Хруст веток позади подсказал, что преследователь близко. Оборачиваться не рискнула, но и уйти не удалось. Мгновение, и меня в медвежьих объятиях стянул Кремлев. «Какого хрена, Лера?»